Но днем днем-то он помнит, что он вампир?» «Помнит. Я помнила». Валерка слушал этот допрос и впервые за много дней ощущался в безопасности. Горь Саныч взрослый. Горь Саныч принял командование. Он разбирается, что и как нужно спрашивать, и выяснит все тайны вампиров. Он защитит его, Валерку. Они с Горь Санычем, настоящий коллектив. «А как становится пиявцем?» Бамнюра Нюра замотала головой от усилия. «Тео! Тео!» умный стратилат!» — выдала она и заплакала. От грозных и каких-то древних слов бабы Нюры Игоря продрал озноб. Стены столовки словно раздвинулись, и на них мелькнули багровые оцветы. Игорю померещилось что-то исполинское и нечеловеческое, неизмеримые высоты и бездны, неимоверные силы, бесконечные пространства и неземные иерархии. «Молнии, копья, нимбы, рога, пылающие очи и клокочащая лава». В университете Игорь мельком слышал этот термин «стратилат». Так в Средневековье называли предводители воинства. Но какого? Темного? Игорь и Валерка ждали, пока баба Нюр успокоится. «Кто он?» Темный стратилат», — осторожно спросил Игорь. «Кня... князь тьмы», — ответила баба Нюра. «Дьявол?» — быстро подсказал Игорь. — Не дьявол. — Ну, слуга его. Валерка встал, сходил на кухню и принес бабе Нюре застиранное вафельное полотенце. Баба Нюра вытерла глаза. — Это он пьет. Ему надо. И я в цене себе. А не только чаши ему. А не кровью от людей, коу ко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 Укрываясь в неизвестности, он контролирует своих добытчиков и время от времени беспощадно уничтожает их, обрубая концы. Логично и бесчеловечно. Значит, как все устроено? Игорь требовательно глядел на Бабнюру. Нюру. Пиявец, отдавший кровь, уже не нужен стратилату, как пустая бутылка? Баба заколыхалась всем телом, но удержала новые рыдания. А каким образом стратилат управляет пиявцами? Он... В...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 Они одноразовые, словно ампулы. Бабнюра. «А вы как выжили?» — спросил Валерка. Баба Нюра шмыгнула носом и широко перекрестилась. «Ратилат не поспел испить меня. Умер. Меня лихоманка бить принялась, а матушка в церкву свезла, крестила и отмолила». Меня только скрючило. Я тогда малая была, семи годочков. А сейчас вам сколько снова влез, Валерка? Пятьдесят. Как умер ваш стратела отвернул себе инициативу Игорь. Мы деревенские были. Баба Нюра слабо махнула рукой в сторону деревни Первомайской. Он к нам... В колхоз приехал, что ли, к амиссии какой упырь-то. В начальниках служил. Меня малую искусил слегка. Я у матушки кровью ему пияла, у дяди, у братиков. Уже зов услыхала к своему хозяину идти. А его в тюрьму всадили. Так намного много кого сажали. Всех подряд гребли. И у... он умер в тюрьме. Просто так удивился Игорь. Не просто. Они старотелаты. Каждый раз в свою луну Кровью должны испить. Не запьют, а А мой в сидел. Никого к ему старажники не пустили из пиявцев. И человека рядом не было, чтоб скусить. Упырь ее околел с голоду. Игорь понял, что услышал что-то очень важное. Что значит в свою луну? Какая луна в ту ночь, когда человек встратила та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 «А как еще стратилата можно убить, если не голодом?» — спросил Игорь. Баба Нюра посмотрела на собеседников. Студентик из интеллигентов и мальчонка в очках. Впервые за вечер баба Нюра усмехнулась. — Сжечь живого, — сказала она. — Осиновый кол, забить ему сердце, в святой воде утопить. — Управитесь? Игорь и Валерка были подавлены. — Не. «По зубкам вам, умный стратилат!» — вздохнула баба Нюра. И тогда Игорь задал самый главный вопрос. «А кто он?» За окном вдруг завыла собака так отчаянно, что шевельнулись волосы. Баба Нюра как-то огрузла, лицо ей обвисло, плечи опустились. Она неуклюже заворочилась, выбираясь из-за стола. «Хватит, лясы, точить!» проворчала она. «Кто?» — упорствовал Игорь. «Не знаю я», — глядя в сторону, сварливо отозвалась баба Нюра. «Вставай, давай, паря! Поздно! Во и пора! Запирать буду!» Они уже условились бабы Нюра, что Валерка останется ночевать в пищеблоке. Домик с простыни — ненадежное укрытие. Вожатская комната в четвертом корпусе — тоже ненадежное укрытие, но лучше домика. Все-таки второй этаж, стены, дверь. Да и физически Игорь был сильнее. «У меня еще вопросы будут», предупредил Бабнюру Нюру Игорь. «За авторы и спросишь». Игорь крепко пожал руку Валерке и направился к выходу. Баба Нюра заковаляла за ним, звеня ключами. Валерка посмотрела ей в спину. Бабнюра, Нюра, а почему Бекли вас не укусил? Боялся?» Баба Нюра оглянулась. «Я хозяина своего пережила», сказала она. «А для...